дверь и получше. Да она ведь стальная. Мысль вонзилась ему гвоздем в мозг, и он попытался приподняться, чтобы разглядеть дверь получше. Ну да, так и есть. Именно так и есть. Стальная дверь. Зачем это в госпитале нужна стальная дверь? Почему его здесь саперли Что случилось? Действительно ли он смертельно болен? Не пора ли ему подумать о том, как он предстанет перед Господом? Господи, что случилось? Он безуспешно попытался проникнуть сквозь серый туман, но лишь голоса доносились до него очень далеко, голоса обладателей которых он не мог вспомнить. А я вам говорю, что им просто надо сказать «все». На хрен эту инфляцию, мудацу. Лучше отключить колонки. Хэп. Хэп бил Хэпском? Кто это такой? Я знаю это имя. Твою мать. Абсолютно мертвы. Дай мне руку, и я вытащу тебя отсюда. Дай мне комиксы. Вик, ты уже В комнате Вика зажегся свет. При свете он увидел два ряда лиц, напряженно наблюдавших за ним сквозь двойное стекло, и вскрикнул, сперва подумав, что это те самые люди, которые ведут разговоры у него в мозгу. Один из них в белом докторском халате делал энергичные знаки кому-то, кто оставался за пределами поля зрения Вика. Но Вик уже преодолел свой страх. Он был слишком слаб, чтобы долго оставаться испуганным. Но внезапное потрясение расчистило часть завала в его мозгу, и он понял, где находится. Атланта. Атланта, штат Джорджия. Они приехали и забрали его. Его и Хэпа, и Норма, и жену Норма, и детей Норма. Они забрали Хэнка Кармайкла. Стью Редмона. И одному Богу известно, сколько еще людей они увезли с собой. Вик был напуган и негодовал. Конечно, у него обычный насморк. Конечно, он чихает, но уж наверняка у него нет холеры или какой-нибудь другой заразы, которая была у бедняги Кэмпиона и его семьи. Он вспомнил, как Норм Брюет споткнулся, поднимаясь на самолет, и ему пришлось оказать помощь. Жена его была напугана и плакала. И маленький Бобби брюет тоже плакал. Плакал и кашлял. скрежещущий крупозный кашель. Самолет поджидал их на небольшой взлетной полосе за пределами брейн Но чтобы выбраться из Арнета, им пришлось проехать дорожный пост на шоссе номер 93. И люди там натягивали колючую проволоку, натягивали колючую проволоку, Прямо в пустыне. Красная лампочка вспыхнула над странной дверью. Раздался шипящий звук, а потом словно заработал насос. Когда все смолкло, дверь открылась. Вошедший человек был одет в огромный белый скафандр с прозрачным окошком для лица. На спине у него были баллоны с кислородом, и когда он заговорил, его голос оказался металлическим, лишенным всех человеческих интонаций. Этот голос был похож на тот, что раздается из видеоигр. Что-нибудь типа «Попытайся снова, космический курсант», когда ты использовал свою последнюю попытку. Голос проскрежетал. «Как вы себя чувствуете, мистер Палфри?» Новик не смог ничего ответить. Вик погрузился обратно в свои зеленые бездны. За прозрачным окошечком белого костюма он видел свою мать. Мамочка была одета в белом, когда папочка отвез его Джорджа в санаторий на последнее свидание с ней. Ей пришлось поехать в санаторий, чтобы никто из них не мог заразиться от нее. Туберкулез заразен. От него можно умереть. Он разговаривал с мамой. Сказал, что будет послушным и заведет лошадь в стойло. Сказал, что Джордж отнял комиксы, спросил, не лучше ли ей. Спросил, скоро ли она сможет приехать домой. И человек в белом костюме сделал ему укол. И он еще глубже погрузился в бездну. А слова его стали бессвязными. Человек в белом костюме оглянулся на лица за стеклом и покачал головой.